Глава 55. Волк короля. Успокойся, когда-нибудь они прекратятся. Да я сам их прекращу. Не надо, Лар будет недоволен. Плевать. Нехорошо плевать на коронованную особу. А принимать при дворе очередных претендентов на руку своей сестры, хорошо? Это политика, брат. Это дерьмо. Нет, он не может отказать послам только по причине того, что его сестра спит с его военным советником. Она не просто спит, она беременна от меня. Когда это кого останавливало? Я же их... как прошлых. Неужели они не понимают? Неужели они не знают, что было с прошлыми? Ну, в мире полно глухих и слепых дураков. А вот это лишнее. Запасных штанов у меня тут нет. Опять будешь голым задом придворных пугать? Плевать. Ларри расстроится. Ладно. Я огромным, нечеловеческим просто усилием воли заставляю себя успокоиться. Выдыхаю и принимаю от Дона стакан с выпивкой. На меня все равно не действует, но чуть-чуть становится легче. Смотрю на своего названного брата, потерянного, и вновь обретенного полгода назад, и в который раз удивляясь его выдержке. Он ведь свою женщину, леди Мессанью, ждал столько лет, что и представить страшно. Нет, я уверен, что он ее не просто так ждал, а с действиями. Вряд ли кровать у высокородной леди пустовала холодными ночами, да и муж ее очень удачно помер. Но сам факт. Официально вместе им быть было нельзя, слишком разница в положении огромна. Так что представляю, как колотило моего брата все эти годы. Как меня сейчас примерно. Потому что хоть все при новосозданном несколько месяцев назад дворе и были в курсе, почему не стоит задерживать лишний раз взгляд на сестре короля. Но за пределами двора слухи еще недостаточно разошлись. И периодически находились самоубийцы, желающие взять принцессу крови в свою семью. И получить таким образом влияние на молодого, и как все почему-то были уверены, Очень управляемого короля. Ха-ха! Рассказал бы я им об управляемости этого щен, этой коронованной особы. И Дон бы тоже рассказал: уж у него всякого опыта побольше воспитаний этой коронованной особы. И то периодически срывается и негодует, что уже нельзя розгами пороть. А хочется, так хочется. Но надо признать, что Лар, несмотря на фамильную упертость, и такую же фамильную, безумную, от слов «без ума», только от них, «храбрость», все же умеет слушать и делать выводы, учиться. то есть. Конечно, по-хорошему, ему бы еще лет десять погулять, дурь выпустить, как когда-то сделал Анжер Но здесь ничего не изменить. Был бы его отец живым, да в своем уме. К сожалению, не все складывается так, как правильно. Вторая жена короля Иллара оказалась северной колдуньей. Кто бы мог знать, северная магия странная, распознать ее сложно. Да никто и не пытался, потому что на севере любое колдовство под запретом. Вот и не пришло в голову ни единой душе, что король не просто так отправил своих наследников от себя подальше, и не просто так в последние годы явно был не в себе, все больше лежав в постели со всевозможными болячками – чем показываясь подданным. Теперь-то на троне сидит человек, которого магии не подчинить. Он сам, кого хочешь. Но про то знать никому не нужно. Законный же наследник, законней некуда. Я смотрю на Дона, немного потрепанного, еще не до конца оправившегося от ран, полученных при штурме дворца, и удивляюсь, насколько странные кульбиты делает судьба. Этот человек – Самый настоящий человек, без примесей, ни капли драконьей крови, тем не менее, сумел совершить чудо. Колдовство высшей пробы, из тех, что только истинным везунчиком судьбы удается. Я вспоминаю, как удивился еже, получивший весточку, отказалась потерянного навсегда брата. Когда после развернутой кампании по ловле блох внутри страны прошла необходимость скрывать, что у нас гостят принц и принцесса крови севера. Мы ждали послов с севера с требованием вернуть наследников и готовились. В конце концов, наследники не могут ехать без охраны. Это невежливо и негостеприимно. А охрану можно сделать весьма многочисленной. Например, небольшая штурмовая армия очень даже для этого подойдет. И для многого другого подойдет. Но Дон успел прежде послов. Передал через наши связи весточку. Оказалось, что он примерно месяц провалялся в беспамятстве после покушения на жизнь Лара и Ларри. Спасли его, едва живого, местные крестьяне. Думали, что не выживет, но Дон неожиданно воскрес. И узнал, что наследники крови пропали и, возможно, убиты. Кинулся искать уже давно простывшие следы, не нашел в своей стране ни брата с сестрой, ни леди сании Не смог понять, успели ли они пересечь границу до того, как ее закрыли наглухо. Услышал про переворот в столице, разозлился и организовал небольшое партизанское движение. В конце концов, люди же не слепые, и много кто был недоволен появлением Регенше на престоле. К тому моменту, когда до Дона дошла информация о благополучии наследников, уже половина Севера была под его властью и выразила готовность... присягнуть Лару. Ну что тут скажешь? Мы даже не удивились. Дон – это Дон. Так что планы военной кампании спешно пришлось корректировать, и Лар в итоге появился в стране не просто потерянным наследником, а грозным символом возмездия. Во главе ополчения с подкреплением в виде драконов и магов Регенша не устояла. Живой ее, правда, взять не удалось, так же, как и ее сына. и отца ее сына, советника безвременно ушедшего короля и Лара. И вот теперь, уже несколько месяцев, мы, все в мыле и копоте, пытаемся восстановить утраченное, вернуть северному двору его прежнее величие. Лар, правда, дико хочет повоевать еще. Тем более, что самые дальние провинции, куда смылись те, кто поддерживал Регеншу, пока еще проявляют недовольство. Но мы с Доном, как официальные... да и неофициальные советники юного короля, сопротивляемся. Сначала надо навести порядок в столице. Наладить отношения с соседями и друзьями, заручиться поддержкой не только империи, но и других государств. А попутно прощупывать почву насчет бескровного взятия непокорных провинций. Нельзя сейчас уезжать из столицы, даже если ты очень молодой и гордый, и у тебя шило в заднице. Лар это все понимает, Но временами его срывает. Так же, как и меня срывает. Но уже по другому поводу. Моя женщина ждет ребенка. И это ли не повод напрягаться? А учитывая, что официально она не моя, то в последние два месяца намечаются вокруг Лари брачные танцы. Слишком многим интересна она в качестве жены. Еще бы! Такая возможность повлиять на молодого короля. Хорошо, что король не дурак. и понимает, что сестре его замуж нельзя выходить ни при каких условиях. Вообще, раньше таких вот принцесс крови, которые могут при определенном раскладе претендовать на трон, запирали в монастыри или вообще устраняли. Зачем лишние прецеденты? Вот если бы Лар умер и не оставил наследника, тогда Ларе могла бы претендовать. Или ее дети, рожденные в законном браке, разумеется. И слишком многим это кажется перспективным. С этой точки зрения я для Лара идеальная кандидатура. Не на официального мужа, нет. Официально Ларе навсегда останется незамужней принцессой, а я при ней вечным сторожем, цепным зверем у его трона, советником за его плечом. Самым верным, потому что по праву рождения не смогу претендовать на власть, как и дети мои не смогут. А еще, потому что его сестра Моя. И только моя. Так что, послы. Ну, пусть будут послы. Прошлых от морского государства я хорошо так послал. И эти тоже дорогу найдут правильную. А если не найдут, укажу. В конце концов, я здесь для того, чтобы блюсти интересы своего нового короля. И интересы своего названного брата Еже И интересы, Своей женщины, своей самки, своих щенят. Но самое главное, что во всем этом есть одно общее. Все это – мой волчий интерес. И я, как всегда, не считаю нужным его ограничивать».